Глава двадцать первая В Генкиной комнате пахло мужским одеколоном, аромат хвои и табачным дымом. Этот запах проникал сюда из кухни. Я заметил, что за окном стемнело, под потолком светила спрятанная в матовый стеклянный плафон лампа. Чуть поблескивали висевшие над письменным столом изображения Юрия Гагарина и Элвиса Пресли. Стекла, под которыми прятались фотографии, тоже отражали желтоватый свет лампы. Сверкали металлические набалдашники на спинках кровати. Из гостиной доносились звуки начавшегося по телевидению концерта. На тумбочке около кровати тикал будильник, похожий на тот, что будил меня и Иришку по утрам. Стрелки на его циферблате показали, что я находился в квартире Тюляевых уже больше часа. Я отметил, что впервые видел на лице Геннадия Тюляева смущение. Невольно почувствовал себя Иришкиным отцом, у которого попросили руку дочери. Сообразил, что в прошлой жизни я в подобной роли не побывал. Дочерей у меня тогда не было, а внуками я так и не обзавелся. Генка пристально посмотрел мне в лицо, дожидался моего ответа. Я не сдержал улыбку. Генкины усы нервно дернулись веселил меня не генкин вопрос я представил выражение иришкиного лица после того как я передам лукиино просьбу тюляева я невольно задумался о том поговорю ли сегодня с иришкой на тему похода в кафе юность не сомневался после подобного разговора моя двоюродная сестра полночи не уснет так что спросил тюляев она согласится я пожал плечами ответил понятия не имею это у нее нужно спросить Интересуюсь, если ты хочешь. Хочу, сказал Генка, он скрестил на груди руки. Только сестра мне сразу задаст вопрос. Я не договорил, выдержал паузу. Генка поддался на мою уловку. Какой вопрос, спросил он. А, как же клубничкина? Вся школа знает, что вы с Черепановым из-за нее конфликтовали. И вдруг такой неожиданный поворот, как бы Иришка не заподозрила подвох. «Я бы на месте сестры его точно заподозрил». Генка покачал головой. «Никакого подвоха», — сказал он. «В позапрошлое воскресенье мы с твоей сестрой пообщались. Как оказалось, она интересная девчонка. К тому же она симпатичная. Я бы сам к ней подошел, но решил, что сперва проясню этот вопрос у тебя, во избежании недопонимания, так сказать. Потому что мне бы твой интерес к моей сестре тоже показался бы подозрительным». Тюляев стрельнул взглядом в сторону висевших на стене фотографий. Я взглянул на фото в рамке и спросил. на это твои сестры?» Геннадий улыбнулся. «Да, Вера и Люба. Они пять лет назад окончили нашу школу. Уступили мне эту комнату». Тюляев развел руками. «Раньше я в гостиной на раскладушке спал. Теперь живу здесь один, как король». «Пять лет назад...» Я отыскал взглядом на стене фото с молодым безусым Юрием Михайловичем. Указал на него рукой. «В сороковом году твоим сестрам уже года по три было. Или на фото опечатка Оно не сорокового года». «Сорокового», — сказал Гена. «Но на этой фотографии другие мои сестры. Оля и Оксана. Я их никогда не видел. Они умерли до моего рождения. Вместе с папиной первой женой во время войны. Не пережили блокаду». У моей мамы тоже когда-то другой муж был, военный летчик. Он тоже погиб. Мама говорила, что Вера и Люба на него похожи. Тюляев пожал плечами. «А с Клубничкиной у меня все кончено», — заявил Генка. Он качнул головой и сказал. «Все, больше я не смотрю в ее сторону. Пусть твой Черепанов хоть женится на ней, если он сумасшедший». Тюляев скривил усы. «Вчера на репетиции я понял, что ты, Пеняев, был прав. «Ни к чему хорошему Светкины интриги не приведут. Она получит мозги всем подряд. Если хочешь знать Ермолаевы, мне сегодня предложили подкараулить тебя на улице». Геннадий усмехнулся и добавил. «Вот ей подумал, что так и до ножа в живот недалеко». Тюляев покачал головой. «Светка заигралась в актрису», — сказал он. «Я в ее аферах больше не участвую. Ты правильно тогда сказал. В тюрьме она меня не навестит. Да и сам я за решетку не рвусь. Генка вздохнул и сообщил. Я сегодня поругался из-за нее с Ермолаевыми, с Серегой и с Сенькой. Доказывал им, что бить тебя втроем не самая удачная идея. Ты не поверишь, парни заявили, что я тебе испугался. Стоявший на тумбе будильник громко щелкнул, но не зазвенел. Я и Генка скрестили на нем взгляды. Ладно, сказал теляев если хочешь, пойдем в кафе толпой как в прошлый раз. Только Светку Клубничкину не позовем, разумеется. Убедишься, что я не задумал никакую подлость». Тюляев посмотрел мне в лицо. Я кивнул и ответил. «Такой вариант мне нравится. В кафе мы пойдем. В воскресенье все вместе». Добавил. «Там с Иришкой поговоришь сам, о чем захочешь». Вечером я все же пересказал Иришке свой разговор с Тюляевым. Лукина недоверчиво переспросила. «Он хотел пойти в кафе со мной? Вдвоем?» Мне показалось, что Иришка сейчас взвизгнет от восторга. Но Лукина то ли сдержала порыв, то ли все же усомнилась в правдивости моих слов. Так он сказал, но потом мы решили, что пойдем в юность все вместе, как в позапрошлое воскресенье. Иришка уселась на кровать, словно ощутила слабость в ногах. Она запрокинула голову, посмотрела мне в лицо и спросила. «Вася, что это значит? Я ему нравлюсь?» Я развернул стул, селся на него, положил левую руку на письменный стол. «Не спеши с выводами, сестренка». Лукина нахмурилась. «Ты думаешь, он притворяется?» — спросила она. «Какую-то подлость задумал». Иришка сощурилась. «Думаю, что у нас пока мало информации для выводов», — ответил я. «Поэтому и напросился в кафе вместе с вами. Прослежу, чтобы ты не наделала глупостей, вела себя правильно». Иришка фыркнула. «Какие еще глупости, братик? Я приличная девушка. Это у вас в Москве все только глупостями и занимаются». Я ухмыльнулся. «Ты не о тех глупостях подумала, сестренка. Помнишь, что я тебе говорил?» «Женщина для мужчин — это ценный приз. Чем он ценнее, тем желаннее. А ценность женщины в глазах мужчины — понятие относительное. Мы с тобой это уже обсуждали. Поэтому твоя задача во время воскресного похода — не обесценить себя в Генкиных глазах. Понимаешь?» Иришка дернула плечами. «Наверное. Мы с тобой на эту тему еще побеседуем, — пообещал я. Завтра, после репетиции концерта. В субботу на перемене меня отыскала Лена Зосимова. Она пришла к нам в класс, где 10 Б готовился к уроку математики и спросила, не забыли ли мы с Лешей о репетиции. Я ответил за себя и за Черепанова, что мы помним и прекрасно подготовились. Лена уселась рядом со мной за парту на места Алексея лёша замер в проходе между партами по левую руку от консорга школы. Зосимова положила на столешницу скрепленные канцелярской скрепкой листы бумаги и сообщила, что по графику мы с Алексеем выступим в конце первой части концерта перед началом спектакля. — Я поначалу хотела поставить вас первыми, — сказала она, — чтобы вашим выступлением сразу произвести хорошее впечатление на шефов. Но Клавдия Ивановна зарезала мою идею. Она посчитала, что после твоего Вася пения старания детского хора останутся недооцененными. А ведь пионеры с осени готовились к этому концерту. Думаю, она права. И ребята с ней согласились. Директриса предложила, чтобы вы, мальчики, пошли на сцену в финале первой части. Сразу после... Лен заглянула в свои списки. Сразу после выступления балалаешников. Зосимова взглянула на Черепанова, затем повернула лицо в мой сторону. «Сегодня вечером мы в первую очередь отработаем порядок выхода на сцен», сообщила Лена, «чтобы на концерте не случилась путаница. Все же у нас тут не дворец культуры, помещений за кулисами у нас нет. лёша наверное, знает, как у нас обычно проходили праздники. Но тебе, Вася, поясню. Все артисты дожидаются своей очереди в спортивном зале». Мой помощник проследит за очередностью выхода на сцену. Один коллектив выступает, другой уже ждет своей очереди у запасного выхода. Зосимова прикоснулась к моей руке. Она будто бы не замечала, что в кабинете стало тише. Звуки голосов доносились только из школьного коридора. Смотрела на меня. Мальчики, второй нашей сегодняшней задачей будет подсчет времени выступлений. Мы тут прикинули, конечно. Лена указательным пальцем прижала свои бумаги к столешнице. «Но я по собственному опыту знаю, что реальное время выступлений всегда отличается от расчетного. А у нас регламент, поэтому время каждого номера мы уточним. Быть может, в итоге некоторые выступления сократим. Я еще не уверена, сколько песен споете вы, мальчики. Выясним это после подсчета общего времени концерта. Репертуар хора тоже урежем, если понадобится». С выступлением музыкантов сложнее, но и там возможны варианты. Многое зависит от длительности спектакля. «Лучше бы еще пару Васиных песен добавили вместо балалаешников», сказала сидевшая к нам в полоборота Иришка. Десятиклассники гулом голосов поддержали ее предложение. «Согласна с вами, ребята», сказала Лена. «Мне тоже нравится Васина пение. Но вы поймите, в нашей школе много талантливых учеников». Администрация и комитет комсомола обязаны поддержать всех артистов. Будет нечестно, если мы не дадим выступить тем же балалайшникам. Ребята тренировались не один год. Они заслужили свою талику зрительского внимания. Как и школьный хор, как и наши танцоры. Должны выступить гарнисты и барабанщики. Октября-то подготовили стихотворение. Зосимово улыбнулась Но я надеюсь, что Вася и Леша порадуют нас своим выступлением после концерта, во время танцевального вечера. Я с удовольствием спляшу под песню о медведях. Мне понравился и черный кот. Уверена, что мальчики продемонстрировали нам не все свои песни. Думаю, они нас еще удивят. «Ага», — произнесла Иришка, «хочу увидеть реакцию директрисы на «таких не берут в космонавты». «Что это?» — спросила Лена. «Новая песня?» «Это шуточная песня», — ответил я. «Мы ее поем, когда веселимся. Для концерта она не годится». После уроков я все же заглянул в кабинет Клавдии Ивановны. Директриса мне вручила два письма. «Это вчерашние», — сказала она. «Сегодня ни одного не принесли». «Похоже, все закончилось», — сказал я. Сунул письма в портфель. «Не расстраивайся, Василий», — сказала Клавдия Ивановна. «Будут тебе письма от благодарных советских граждан. Чутье мне подсказывает, что я еще не раз увижу твою фотографию в газетах». Она улыбнулась и пошутила. «Выделю для тебя отдельный стенд в нашем школьном музее». До репетиции мы с Черепановым немного размялись у Лукиных. Я заметил, что лёша нервничал. Напомнил ему слова Зосимовой о том, что первичная цель сегодняшней репетиции — тренировка выхода на сцену и подгонка времени выступлений под регламент. «Песни для концерта мы с тобой уже достаточно обкатали», — сказал я. «Сря волнуешься. Все четыре композиции ты теперь отыграешь с закрытыми глазами. Я в этом даже не сомневаюсь». На репетицию мы пришли к семи часам. Меня и Черепанова сопровождали Иришка и Надя. В школьном вестибюле мы обнаружили настоящее столпотворение. Школьники разных возрастов, были тут и октябрята, и пионеры, собрались группами неподалеку от входа в актовый зал. Громко переговаривались, смеялись. «Это что?» — произнес Черепанов. «Они все выступать будут». Он снял шапку и озадаченно почесал затылок. Нас заметила Лена Зосимова. Она взмахнула уже знакомыми мне бумагами, сказала, чтобы мы оставили верхнюю одежду в гардеробе и прошли в актовый зал. — В спортзал нас не пустили, — сообщила она. — Сегодня будем заходить через главный вход. Леша, Надя и Иришка слегка растерялись от царившей в школе перед репетицией суеты. — А вот я будто бы вернулся домой. Невольно даже взгрустнул от нахлынувших воспоминаний. Вспомнил, как, будучи пионером, вот так же отрабатывал выход на сцену и слушал наставления раскрасневшихся от усталости и духоты руководителей. Но волнение перед концертами и репетициями я не чувствовал ни в прошлом, ни сейчас. Было лишь радостное предвкушение того, как я ступлю на сцену и исполню ту или иную песню. Как голодный человек дожидался обеда или ужина, так и я всегда ожидал возможность спеть перед заполненным людьми залом. Так было до мая 61-го года и до тех снов, в которых мне не повиновался голос. Сейчас это ощущение вернулось. Почти все места в зрительном зале актового зала были заняты. Здесь я увидел учителей, в том числе и Максима Григорьевича, замещавшего сейчас нашу классную руководительницу, директрису. Заметил потиравшего усылью Муромца. А вот щербатое лицо Фомича Дмитрия Попова я в зрительном зале не отыскал взглядом. На последнем ряду увидел актеров школьного театра в полном составе. и отметил, что Клубничкина заняла место между братьями Ермолаевыми. Ген Котеляев сидел метрах в пяти от Светланы. Мы прошли в середину зала, примостились рядом с учителем литературы. На сцене уже выступали танцоры, выплясывали наряженные в русские народные костюмы семиклассники. лёша повернулся к Наде Степановой и напомнил. Мы выступим в самом конце, после балалаешников. Выступление школьного хора меня не впечатлило. Я слушал детские голоса, вспоминал, как та же песня звучала в исполнении хора «Пионер», в моем исполнении. Смотрел на лица стоявших на сцене детей и не видел на них той радости, которую я испытывал в детстве, когда пел. Словно эти школьники пели, потому что так надо, а не по собственному желанию. А вот выступление балалаешников мне понравилось. Парни играли задорно, улыбались. На лицах слушателей в зале тоже засияли улыбки. Улыбнулась и сидевшая рядом со мной Иришка. Она повернулась ко мне и шепнула «Сторво-то!» да Ей кивнул и ответил «Ребята молодцы!» Мы с Черепановым поднялись на сцену по сигналу Лены Зосимовой. Сидевшие в зале школьники и учителя в это время провожали похвалами и шутливыми фразами лихих балалайшников. Алексей занял место за пианино, поднял клап, установил перед собой ноты. Я похлопал его по плечу. Заметил кивок Зосимовой, скомандовал. лёша поехали!» «Ленин в твоей весне!» — пропел я. «В каждом счастливом дне Ленин в тебе и во мне!» Я замолчал, посмотрел на лица людей в зрительном зале понял, что сегодня мы с Черепановым выступили превосходно. Мою догадку подтвердил шквал оваций. Он поднялся в зале уже через две секунды после того, как стихла музыка. Я пробежался взглядом по залу, отметил, что аплодировали нам даже сидевшие в последнем ряду братья Ермолаева. Лишь Света Клубничкина, примастившаяся в кресле между Ермолаевыми, выглядела едва ли не печальной. Она не аплодировала. Черепанов опустил крышку на клавиши, подошел ко мне. Я и Леша поклонились залу. Это движение мы тоже репетировали. Овации в зале усилились. «Браво!» — выкрикнул Максим Григорьевич, впервые присутствовавший на нашем выступлении. Иришка из зала показала нам поднятый вверх большой палец. Я взглянул на стоявшую сцену комсорга школы. По печальному вздоху, посмотревшей на часы Лены Зосимовой, я понял, что на одну песню наше выступление все же урежут. Зосимова подтвердила мою догадку. Сказала, что одну из комсомольских песен из программы концерта вычеркнет. Предоставила нам с Алексеем выбрать, какую именно. Без долгих колебаний и споров мы с Черепановым пожертвовали регламенту комсомольскую походную. По взгляду комсорга школы я понял, что Лена согласилась с нашим выбором. На прогон спектакля мы не остались. По дороге домой Иришка у меня спросила. «Вася, ты видел, с какой кислой рожей эта дура Клубничкина слушала ваше выступление?» Губы свои недовольно кривила, словно у нее корова украли. Сразу видно, что она вам завидовала. Она у нас в школе теперь не самая талантливая артистка. Даже ей понятно, что с тобой она не сравнится. Ей до тебя, как пешком до Марса. Лукина радостно улыбнулась. Я пожал плечами и заявил. Переживет. А Гена Тюляев вам хлопал, правда? Васе, ему твои песни понравились. Да, сестренка, я видел. Дома Иришкина родители нам сообщили, что буквально полчаса назад принесли телеграмму на мое имя. Из Новосибирска. Без указания отправителя. Текст телеграммы состоял из одного слова. Спасибо.